Лекарственные взаимодействия. Одно лекарство от ста болезней или 100 лекарств от одной? Для начала давайте познакомимся с и сновам словом полипрагмазия. Что это такое? Полипрагмазия от латинского поли много и греческого прагма предмет, вещь. Одновременное назначение пациенту более пяти препаратов. Полипрагмазия сегодня Обычная практика фармакотерапии, поскольку применение лекарств универсальный способ оказания медицинской помощи. Согласитесь, что к какому бы врачу ни обратился пациент, в 100% случаев подобный визит сопровождается назначением лекарств. В среднем количество лекарственных средств, одновременно назначаемых взрослому пациенту, составляет 5-7 и более. Насколько безопасен такой объём фармакологической нагрузки? Как быть, если вы наблюдаетесь у нескольких специалистов, и каждый из них рекомендует принимать не менее пяти препаратов? Какие факторы необходимо учитывать при одновременном использовании большого числа лекарственных средств? В первую очередь важно помнить о том, что взаимодействие препаратов может начинаться ещё до момента их попадания в организм, а именно в шприцы или капельницы. Поэтому ни в коем случае нельзя перед введением смешивать растворы или ради экономии расходных материалов пытаться использовать одну и ту же систему или шприц для инъекций. Сходные физико-химические взаимодействия между лекарствами может происходить в полости желудка или в просвете кишечника. Последние обстоятельства иногда используются в лечебных целях, например, для нейтрализации соляной кислоты, вырабатываемой в желудке. или предотвращение всасывания отдельных веществ и соединений в тонком кишечнике. Но когда речь идёт о применении нескольких препаратов, необходимо уточнить у лечащего врача порядок приёма, а также возможность производить этот приём одномоментно. В ряде случаев для предотвращения нежелательных химических взаимодействий, например, взаимной нейтрализации, взаимного нарушения всасывания или образования нерастворимых комплексов, врач порекомендует, какой именно временной интервал необходимо соблюдать между приёмом лекарств. Аналогичные рекомендации могут касаться одновременного приёма препаратов и некоторых пищевых продуктов, а также интервалов между приёмом лекарства и едой. На этапе реализации фармакологического эффекта взаимодействие лекарственных средств может осуществляться различным образом. при адно направленном действии они дают эффект синергизма, то есть взаимного усиления эффекта. Напротив, препараты разнонаправленно действующие способны уменьшать или даже блокировать терапевтические эффекты друг друга, то есть выступать как антагонисты. Кроме того, лекарственные средства могут взаимно изменять метаболизм, как ускоряя, так и замедляя его, то есть выступать в отношении друг друга индукторами или ингибиторами. То же самое относится и к выведению лекарственных средств из организма. Оно изменяется при наличии у препаратов общих путей метаболизма и элиминации. Назначая пациенту несколько лекарственных средств, врач учитывает клинически значимые взаимодействия между ними, так чтобы не спровоцировать развитие нежелательных реакций или снижения лечебного эффекта. Поэтому, если вы до приёма врача уже начали что-то принимать, Об этом необходимо сообщить. Полипрогнозией может быть обоснованной. Множество препаратов назначается пожизненным показаниям в стационаре или применяется пациентам с большим числом сопутствующих заболеваний. Однако бывают случаи, когда избыточное использование лекарств создаётся либо за счёт дублирования назначений, сделанных разными специалистами, либо из-за самостоятельного приёма пациентами лекарственных средств и или биологически активных добавок к пище. Приведу такой пример. Одна из самых популярных групп лекарственных средств нестероидные противовоспалительные препараты. Они применяются по самым разнообразным медицинским показаниям, с анальгезирующей, противовоспалительной и жаропонижающей целью в неврологической, ревматологической, терапевтической практике и так далее. Нестероидные противовоспалительные средства Выпускаются в виде таблеток, капсул, сиропов, мазей, ректальных свечей, а также в инъекционной форме. Одно и то же действующее вещество может производиться под разными коммерческими названиями. Очень часто пациенты сами покупают и принимают нестероидные противовоспалительные препараты при зубной, головной боли, боли в спине или суставах. Таким образом, иногда один и тот же препарат или препараты одной группы Может быть рекомендован разными специалистами, либо пациент может принимать несколько сходных по механизму действия лекарств самостоятельно, не информируя лечащего врача. Что при этом произойдёт в организме? Во-первых, нестероидные противовоспалительные средства будут взаимодействовать друг с другом. При превышении рекомендованной дозировки и или при одновременном приёме двух таких препаратов Значительно возрастает риск развития нежелательных реакций. В первую очередь, со стороны желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы, нарушения функции почек. Вероятность развития подобных побочных эффектов растёт не только при превышении разовой и или суточной дозы препарата, но и при одновременном приёме с ним алкоголя. Нестероидные противовоспалительные средства усиливают действие антикоагулянтов и таблетированных сахаснижающих препаратов. Крайне нежелательно сочетание нестероидных противовоспалительных средств с мычегонными препаратами, стероидными противовоспалительными средствами, иммунодепрессантами и сердечными гликозидами. Также они уменьшают эффект препаратов для снижения артериального давления. и повышают токсичность некоторых антибиотиков. Особенно опасны подобные комбинации для пожилых пациентов, а также больных уже имеющих заболевания почек или желудочно-кишечного тракта. И снова, уважаемые слушатели, особое внимание хотелось бы обратить на недопустимость самостоятельного лечения. Нередко пациенты покупают и принимают лекарства, не обращаясь к врачу. Проблема усугубляется коммерческой доступностью практически любых лекарств и возможностью их приобрести не только в аптеке, но и через интернет, о чём неоднократно и с большой тревогой говорится в этой аудиокниге. Многие пациенты самостоятельно принимают различные фитопрепараты и при этом также не информируют своего лечащего врача, считая их безобидным дополнением к основной терапии. Между тем, безобидные в кавычках биологически активные добавки к пище и фитопрепараты могут не только вызывать нежелательные реакции организма, но и приводить к значимым взаимодействиям при одновременном приёме с лекарственными средствами. Вещества растительного происхождения, входящие в состав фитопрепаратов: зверобой, хиноцея, зелёный чай, розмарин, хмель, лавр способны становиться индукторами печёночных ферментов, то есть ускорять метаболизм других лекарств. Гинкобелоба и чеснок, например, влияют на свёртываемость крови при одновременном приёме с антикоагулянтами. Известна способность сока грейпфрута подавлять активность ферментов печени, отвечающих за метаболизм гипотензивных, снотворных и иммуносупрессивных препаратов. Результатом подобных и множества других взаимодействий становятся изменения метаболизма, выведения и концентрации лекарственных средств, а также негативные трансформации их эффективности и безопасности. Что же необходимо предпринять, если вы наблюдаетесь у нескольких специалистов и получили несколько лекарственных назначений 5 и более? Обязательно информируйте обо всех имеющихся рекомендациях своего семейного врача или участкового терапевта, который проанализирует возможные лекарственные взаимодействия, исключит дублирующие позиции и при необходимости откорректирует ваш протокол фармакотерапии. В особо сложных случаях на консультацию может быть приглашён врач клинический фармаколог. Углублённый изучающие вопросы клинического исследования и применения лекарственных средств, их взаимодействия и возникновения нежелательных реакций с учётом возрастных, генетических особенностей и сопутствующих заболеваний.